Глава десятая, в которой Итан делает мне предложение. «Лись Вейн, не передадите клюквенный соус. Он так удачно сочетается с этим чудесным цыпленком. Ему когда-нибудь надоест, мне уже все внутри слипаюсь от этой патоки». Пожаловался Джулиан мне на ухо и протянул комиссару серебряную соусницу, что стояла рядом. С Виконтом было сложно не согласиться. Не успел Томпсон переступить порог графского дома, как принялся восторгаться всем подряд и неустанно отвешивал комплименты. «Ах, какая шикарная люстра! А этот пейзаж в холле! Нет-нет, таких закатных полей не сыскать даже в Королевской картинной галерее!» Комиссару нравилось все, начиная от цветочков на подоконниках и заканчивая разнообразием блюд в столовой блюд которых я почти не касалась. После вчерашних злоключений аппетита не было, как и желание поддерживать дурацкие разговоры, фальшиво улыбаться, играть роль невесты, от которой уже порядком устала. Вчера, превозмогая страх, полночи таскалась по демонову дому, снова библиотека, стома гостиная, почти все комнаты нижнего этажа и некоторые верхнего. В поисках гримуара заглянула куда могла, рискуя нарваться на призрак Моны. Вздрагивал от малейшего шороха, от малейшего движения воздуха, но, к счастью, мертвая служанка больше не появлялась. Впрочем, и гримуар, будь он миллион раз проклят, так и не отыскала. Нет его в Буази, в этом уже не сомневалась. «Леди Девюри, у вас чудесный дом!» Отвесил очередной комплимент служитель порядка, с явным интересом поглядывая на Глорию. Та ответила, смущенно опустив взгляд. «Благодарю, комиссар. Это дом Итана. Я всего лишь пользуюсь его гостеприимством». «Глупости», — ответил Честер, мазнув по мне мимолетным взглядом. «За минувший час я успела со счету сбиться. Сколько раз он меня ими мазал». «Безглория в этом доме не было бы уюта, которым вы так восторгаетесь. Тетя не просто хранительница домашнего очага, она его создательница». «Даже так?» – причмокнул губами Джервис, очевидно, прикидывая, как бы леди Девюри смотрелась в его доме. «Вам очень повезло, Итан, очень повезло». Рядом с графом сидела Бонни, которая, к счастью, не проявляла ко мне интереса. То ли ее предупредили, то ли девочка меня не помнила. Когда Итан нас познакомил, Бонни сделала вид, что видит меня впервые. Я тогда немного выдохнула, Правда, рука Джулиана, сжавшая мою в собственнической хватке, снова заставила напрячься. Мне были неприятны его прикосновения, я их не хотела. Мне были неприятны взгляды Майры, ее чудаковатой внучки Алары. И если старушка решила остаться дома, то все молодое поколение дебургов во главе с герцогом и его супругой заявилось к Честеру на ужин. «Как идут приготовления к свадьбе?» Видимо, решив, что достаточно уделил внимание хозяевам, комиссар переключился на гостей. Пригубив вина, Эмберлин сказала «Платья шьются, меню составлено». «Еще не рассылались приглашения?» поинтересовался Джервис. «Приглашений не будет», покачала головой потенциальная родственница. «Это семейное таинство, которое пройдет в кругу родных». «Даже так?» «Наша семейная традиция» кевнау макс тогда хорошо вам отпраздновать в кругу семьи немного разочарованно улыбнулся комиссар видимо хотел отметиться на светском гулянии но поняв что праздник ему не светит вернулся к цыпленку а я к попыткам протолкнуть себя хотя бы что-то после главных блюд было принято делать перерыв гости поднялись из- за стола и итан увел болдрика чтобы как он выразился сделать ему предложение от которого нельзя будет отказаться. Максимилиан с Джулианом увязались за отцом. Комиссар Сэмберлин решили уделить внимание Глории с Бонни. Я же оказалась в обществе леона за которой будто приклеенная таскалась Алара. Я не имела ничего против первой. А вот от присутствия второй уже было тошно. Девушка явно меня ненавидела. Только непонятно, чем я заслужила столь сильное чувство, Джулиан сказал, вы вчера приезжали к Итану. Проговорила она с таким видом, словно имел в виду, что ее брат застал меня в постели ее обожаемого графа. Проезжала мимо. Но все-таки не смогли, стрельнула глазами девица. Не смогла что? Проехать мимо, сказала она и сощурилась. А взгляда из подопущенных ресниц стало не по себе. Смотрит так, словно ею заклятый враг. Таких не щадят и не прощают, а уничтожают без сомнений и жалости. Итан Честер «Вы меня заинтриговали, итон проговорил Болдрик, проходя в библиотеку. Ему нравилось здесь бывать, хоть в последнее время приглашения в имение Честеров поступали нечасто. Но когда был жив отец графа, Болдрик улыбнулся воспоминаниям об оставшейся позади молодости и продолжил скользя взглядом по бесчисленным книжным полкам. «Что же это за предложение такое, от которого я не смогу отказаться?» итон расположился в кресле возле камина, предлагая гостю устраиваться напротив. Братьям достался диван со столиком, заставленный графинами, и Джулиан тут же поспешил угоститься алкогольной коллекцией Итана. Честер бросил на друга взгляд, невольно скривился. В последнее время Джулиан раздражал так, что хотелось врезать ему одним из тех самых графинов. Вроде бы все тот же баловень судьбы и прожигатель жизни. Но сейчас даже голос Виконта оказался и тону отвратительным. чего стоило скверная привычка пить все подряд? Даже на помолвке ни в чем себе не отказывал. И более того, додумался притащить на праздник Мэнди бывшую любовницу. И явился к нему в гости без приглашения и так нагло, похабно, Словно портовую шлюху обнимал невесту. И плевать, что считает ее своей. Их помолвка, фарс, комедия, дешевая постановка. Честер мысленно себя одернул, вспомнив, что ему безразличны их отношения. Должны быть. Тем более, что нет там никаких отношений, но... Но он сбежал с праздника, потому что не мог оставаться рядом. Смотреть, как Аманда, Катарина... Эта отчаянная авантюристка без имени нежно улыбается жениху, а тот не перестает ее касаться и облизывать взглядом. Итану казалось, будь в животной ипостаси, выцарапал бы Джулиану глаза когтями. «С вами все в порядке, граф», — вернул его в библиотеку голос старшего Дебурга. Приняв вальяжную позу с бокалом в руках, Джулиан усмехнулся. «В последнее время Итан сам не свой отец». И боюсь, моя Аманда сыграла в этом не последнюю роль. Болдрик нахмурился. «Что за ерунду ты несешь? Какое отношение имеет графу твоя невеста?» «Хороший вопрос». Усмешка на лице Джулиана стала еще более неприятной. «Просто-таки отличной. Я и сам который день пытаюсь понять, какого демона мой друг не может отлипнуть от моей невесты». «Перестань», — одними губами прошептал Макс. Явно чувствую себя не в своей тарелке. Отодвинулся от брата и наверняка уже успел пожалеть, что не предпочел ему женскую компанию. «Семья забыл спросить», — огрызнулся Виконт и снова поднес бокал к губам. «Вечно отцу суп «Ты закончил?» Итан смирил его ледяным взглядом, после чего также холодно добавил. «Если у тебя проблемы с невестой, не стоит перекладывать с больной головы на здоровую Секундная пауза сменилась громкими аплодисментами. «Браво!» – захлопал в ладоши Джулиан. «За выдержку и актерское мастерство! Из тебя Эттон вышел отличный лжец. Впрочем, как и из нее». Одного взгляда, брошенного на герцога, оказалось достаточно, чтобы понять. Его светлость сейчас взорвется. «Перестань!» – процедил Болдрик, поднимаясь с кресла. хватит Ты чуть не опозорил меня на полновке и теперь снова. Сколько можно? Столько, сколько потребуется, чтобы понять, что связывает моего друга эту шею. Закончить Джулиан не успел, а Этон не успел к нему подскочить, чтобы исполнить свою недавнюю мечту с графином. Герцог оказался быстрее. Пощучина вышла громкой, от удара у Виконта дернулась голова, а Максимилиан хоть пощучина досталась не ему. Дёрнулся всем телом, подскочил, отходя на безопасное расстояние а герцог, развернувшись к Итану, на удивление спокойно выронил. «Боюсь, наш разговор придётся отложить. Мой сын явно позволил себе лишнего, и чтобы не ставить всех в неловкое положение, будет лучше, если мы уедем. Надеюсь, вы на нас не обидитесь». Итан кивнул, уговаривая себя не смотреть в сторону Джулиана. Тому явно не хватало второй пощечины для баланса. А лучше – удара кулаком, чтобы вышибить весь хмель и всю дурь из пьяного мерзавца. Я все понимаю, не нужно извиняться. Больше не говоря ни слова, герцог схватил сына за рукав и грубо потянул вверх. К удивлению Итана Джулиан поспешно поднялся. Не стал закатывать скандал, не стал сопротивляться. Лишь удостоил отца злым взглядом. Итан поспешил к выходу первым. «Предупрежу Глорию насчет десерта». «Передайте леди доверию мои извинения». Последнее, о ком сейчас думал Честер, это о тете и десертах. А вот так кто занимал его мысли, должна была вот-вот уехать. С мужчиной, женихом, который только что дал понять, какие бы чувства он не испытывал в команде, и это точно не любовь, не нежность, и уж тем более не уважение». Джулиан зол, но ответить отцу смелости не хватает. Сорвется на девушке, которую едва не назвал шлюхой. С этим он справится. К немалой радости графа с Аманда он столкнулся в коридоре. То ли гостья искала уборную, то ли спасалась бегством от докучливых будущих родственниц. Но он успел перехватить ее прежде, чем заметил бодрик Поймав удивленный взгляд, Честер взял Мэнди за руку и завел в первую попавшуюся комнату. Единственным освещением которой были проблески луны за шелковыми шторами. «Что ты?» Итан прижал палец к губам, и Мэнди притихла. За дверью раздались шаги. Этот Дебург торопился увести из гостей сына. «Тебе не обязательно с ними возвращаться. Оставайся здесь, со мной, сколько понадобится». Недоуменная улыбка скользнула по губам девушки. «Что это на тебя нашло?» губам, которых он снова коснулся указательным пальцем, мысленно отмечая, какие они тёплые и мягкие, будто созданные для поцелуев, для ласк. Но только не с отродьем Дебурка. «Нужны деньги? Я дам. Зачем бы ты не охотилась, дам больше». Теперь она хмурилась. И снова, словно диковинное животное, в любой момент могла покрыться шипами. Так и случилось. Оттолкнув его руку, Аманда раздраженно выпалила. «Ты ничего не знаешь обо мне, Честер? Потому что ты не позволяешь себя узнать». «Зачем?» Вскинула на него гордый взгляд. «Зачем тебе это надо? Сначала угрожаешь, теперь готов разбрасываться деньгами. решил умыкнуть у друга любимую игрушку? Как же это не по-джентльменски?» Попыталась уйти, но он удержал схватил ее теплую ладошку притягивая к себе ближе несмотря на сопротивление впрочем вырваться аманда не пыталась лишь вздрогнула от прикосновения и снова уколоывал взглядом как самой острой шпагой ты для меня никогда не была игрушкой и прекрасй ты знаешь да я ревную да я продолжаю как дура о тебе думать но сейчас мной движет другое чувство страх я боюсь за тебя аманда Боюсь за твое благополучие. Мне не нравится то, как Джулиан к тебе относится. Мне не нравится. В последнее время ему много чего не нравилось в Дебургах. Одни убийства чего стоили. Ей бы бежать без оглядки, а она цепляется за эту семью, как за спасательный круг. Ненормальная. Я предлагаю деньги не чтобы тебя унизить, я хочу помочь. На губах, от которых так сложно было оторвать взгляд, Мелькнула горькая усмешка. «Я тебе уже говорила много раз и повторю снова. Если хочешь помочь, оставь меня в покое. Мне не нужны деньги, мне нужна свобода. В том числе и от тебя, Честер». Выпалила она и с силой его оттолкнула. Выскочила в коридор прежде, чем успел снова удержать. Защитить, а возможно и спасти. Только непонятно, от кого стоило эту упрямницу спасать. От межзавца Джулиана. Или от нее самой? Аманда Вейн Ужин закончился внезапно. и Если честно, я была тому рада. Каждая встреча с Итаном – настоящая пытка. Особенно сейчас, когда ему вдруг приспичивал поиграть в благородного рыцаря. Переживает за меня, боится. Джулиан ему, видите ли, не нравится. А мне вот не нравятся призраки убитых служанок. Может, стоило рассказать? Интересно, поверил бы или принял за сумасшедшую? Если бы поверил, уж точно не отпустил. А Валентайна я боюсь сильнее всех покойников вместе взятых. Страшно, что в его власть отнять у меня брата. Поэтому нет, ваше сиятельство. Я не стану прятаться в вашем красивом доме, пока мой брат находится у этого урода. Не знаю, что произошло между Джулианом и Болдриком, но в Буазии я ехал не женихом, а с его мамашей. Леоной и Аларой. Первые и последние сверлили меня взглядами, не переставая, от отчего я всю дорогу боролась с желанием почесаться, а лучше закрыть лицо руками, хоть как-то от них спрятаться. По приезде его светлость попросил, а может приказал, подняться к себе, и я с радостью послушалась. Ночью предстояла очередная вылазка. Вот только выбраться из комнаты не получилось. Деборги долго не уложились Сначала Джулиан с отцом скандалили. Герцог называл сына никчемным слюнтяем, недостойным их славного имени. Эмберлин пыталась вступиться за сына, но и ей досталось. В конце концов Болдрик обвинил жену в том, что это по ее вине второй сын Тряпка. Можно подумать, первого выковали и стали. И с таким наследничком их семья долго не протянет. Джулиан в ответ заявил, что в горобу видел такую семью и с удовольствием, если бы мог, отрекся от каждого. Больше ничего не услышала. Спугнула Леона, разбуженная ссорой. Пришлось возвращаться к себе и ждать, пока все улягутся. Увы, ту ночь с поиском не сложилась. Сама не заметила, как уснула, а глаза открыла уже поздним утром. В кресле, в котором сидела, прислушиваясь к далеким голосам. Переоделась, привела себя в порядок и отправилась завтракать. Как оказалось, зря пошла на поводу взбунтовавшегося живота. Не успела спуститься, как в холле застала Итана. Графа как раз встречал дворецкий, чтобы проводить в столовую. И я была бы рада подняться по ступеням, по которым так неосмотрительно успела спуститься. Но глазастый наш поднял взгляд. Лиси Вейн поприветствовал, внимательно меня глядывая. «Словно искал следы побоев или надругательства?» «Лорд Честер», – Кисло улыбнулась в ответ, и стала медленно спускаться, понимая, что уже поздно поворачивать обратно. «Не составите компанию Итан выставил вперед локоть, предлагая ухватиться, и, в отличие от меня, улыбнулся вполне искренне. «Желаете пощекотать нервы Джулиану и Аларе?» Усмехнувшись, граф убрал руку. Постранился. Первый пропустил меня в коридор, ведущий в столовую. А когда я проходила мимо, шепнул чуть слышно. «Как ты? В порядке?» В столовой, увы и был аншлаг. Вся семья в сборе. И все, разумеется, обратили внимание, что я пришла вместе с графом. Заметил он у губах Джулиана кривую усмешку. «А в глазах Алары такое пламя!» которым в былые времена сжигали ведьм или бедняжек, ошибочно обвиненных в черной магии. «Его сиятельство граф Честер», — объявил вошедший следом Кэмрон. «Прошу простить меня за вторжение», — принялся расшаркиваться Итан. «Я лишь хотел узнать, все ли у вас хорошо». Эмберлин принялась выжимать из себя гостеприимные улыбки. «Ах, Итан, вы всегда были таким внимательным, как и ваш батюшка. Помню... Пока ее светлость предавалась никому не нужным воспоминаниям, я пыталась позавтракать. Аппетит вернулся. Хоть ублажать желудок под мрачными взглядами чудо-семейки было непросто. не Непросто уже было дышать одним с ними воздухом. «Раз уж вы здесь, граф, можем продолжить вчерашний разговор, который нам пришлось прервать». Болдрик бросил на Джулия на мрачный взгляд, после чего снова посмотрел на Итана. Честер кивнул и, промокнув губы салфеткой, ответил. На днях мне попался на глаза дневник деда. Скорее, даже не дневник. Заметки. Граф писал, что привез из путешествия по Сирае несколько манускриптов. Они до сих пор хранятся в нашей семейной коллекции. Все кроме одного. В заметках дед упомянул, что отдал лорду Элгару гримуар Маракхара. Я бы хотел вернуть его в семейную коллекцию. при слове Я чуть не подпрыгнул до потолка, а дебурги, наоборот, застыли словно под коркой льда. Сидели, не шевелясь впившись в Итана взглядами. Одна Леона растерянно хлопала глазами, явно ничего не понимая. «Вы обвиняете моего отца в краже, граф?» Чуть слышно проронил Болдрик. «Ни в коем случае», — примирительно ответил Итан. «Будем считать, что это был подарок». «Подарок, который я готов выкупить. Цена за вами». «Гримуар Маракхары. Ты ли это родной? Или у Дебургов целая коллекция древних магических изданий?» Валентайн располагал скудной информацией, а может, со мной не пожелал делиться, посчитав, что чем меньше его марионетка Клер будет знать, тем крепче и слаще ей будет спать. А вот ни разу. Я уже готова собственной тени бояться. И как прикажете не бояться, когда кажется, что смерть уже раскрыла передо мной свои объятия? Или странный зверь задерет, или призрак за собою тащит или еще какой-нибудь демон на твою жизнь позарится. Честно говоря, не представляю, чего можно ждать от этого дома и его обитателей. Я знала, как выглядит гримуар. Большая княженция в кожаной обложке с бронзовыми заклепками и массивной рогатой мордой. На мой вкус и взгляд, такая княженция едва ли впишется в современный интерьер любого дома. Разве что в обстановку какого-нибудь склепа. Например, Дебургов, который я так и не смогла проникнуть. Интересно, зачем книга вдруг понадобилась Ситону? Решил вернуть реликвию в луны семьи, как утверждает? Или что-то замышляет? Не хватало еще соперника в лице Честера? С другой стороны, может, это стоячее болото, в котором погрязло, наконец вколохнется? Молчание затягивалось. Дебурги нуждались в деньгах, но было видно, предложение Итана их не заинтересовало. «Вам прекрасно известно, граф, что я не торгую семейным наследием», наконец проговорил Болдрик, и каждое слово звучало с удар плеткой. «Гримуар Маракхары не является частью вашего наследия». Честер тоже похолодел на несколько градусов. Теперь в его голосе крошился лед, и он же был во взгляде. «Вы все-таки пытаетесь меня оскорбить». «И что такого оскорбительного вы услышали в моих словах?» «Я предлагаю сделку, выгодную сделку. Я хочу выкупить гримуар, когда-то принадлежавший моему деду». Болдрик сощурился, словно хищник, готовый атаковать. «Загрызь графа насмерть, если тот сейчас же не начнет откланиваться». Откланиваться Итан не собирался. Как издаваться С чего вы решили, что гримуар по-прежнему у нас? Мой дед никогда бы не присвоил себе чужое. И даже если бы попросил на время книгу, обязательно вернул. Я все обыскал. В моем доме гримуара нет. Вполне возможно, что лорд Элгар забыл отдать манускрипт. Вскоре после возвращения из Сирая дед скончался. «Хотите сказать, мой покойный супруг воспользовался смертью вашего деда?» влезло в разговор Майера. Вдовствующая герцогиня недовольно морщилась, отчего ее и без того морщинистое лицо стало напоминать на листок старого пергамента. Лорд Элгар мог забыть о гримуаре? Или мой дед перед смертью сделал ему подарок? Я здесь не чтобы обвинять и строить догадки. Сегодня я здесь в качестве благодарного покупателя. На этот раз тишина длилась недолго. Первым из-за стола поднялся Болдрик. За ним подскочила Эмберлин, кряхтя встала на ноги старуха. «Боюсь, вам не за что нас благодарить, а мне больше нечего добавить. В моей коллекции нет книги, которую вы ищете, и никогда не было. Советую поискать в другом месте». Герцог ушел, хотя со стороны его поспешный уход больше напоминал бегство. Эмберлин упорхнула следом за супругом. А вот Майра задержала чтобы злобно выплюнуть. «Постыдились бы, граф!» Тяжелый старушечий взгляд переполз с мрачного Честера на внуков, которые последние несколько минут, казалось, вообще не шевелились. «Максимлиан, Джулиан, проводите его сиятельство, пока ему в голову не пришла еще какая-нибудь блажь. А Лара...» Последней, кого скулочная бабка удостоила внимания, стала младшая из дебургов. Девушка послушно метнулась за Майрой, и Джулиан с Максом поднялись с таким видом, словно готовы были применить к непрошенному гостю силу. Итану ничего не оставалось, кроме как уйти с пустыми руками, да еще и в сопровождении угрюмо молчавших братьев. Осталась я, Фрэнсин и Леона, да пара служанок, успешно изображавших возле стен статуи. «Какая неприятная вышла сцена», — пробормотала супруга-наследника. «Надеюсь, граф найдет книгу и не станет таить обиду на его светлость. Да и на всех нас. Это мне очень импонирует. Такой приятный собеседник?» «Кажется, он не поверил Герцогу». Заметила я, тоже имевший большие сомнения насчет искренности Болдрика. Много ума не надо, чтобы понять. Дебурги что-то скрывают. Вопросы Итана заставили их заволноваться. Всех, кроме Леоны, которая, кажется, и правда не представляла где находится гримуары Маракхары. Что же касается Фрэнсин, я посмотрела на тетю Джулиана и поинтересовалась. Что думаете, Фрэнсин? Итану и правда стоит искать книгу в другом месте? Женщина вздрогнула словно от удара и тут же, стянув с колен салфетку, едва различимо пробормотала. Это ужасно. Из столовой она выбежала быстрее, чем все де Бурги вместе взятые. Словно за ней на пару гнались чудовище с кладбища и призрак Сулужанки. Я тоже не стала задерживаться. Солгав Леоне, что хотела бы подняться к себе, помчалась по следам Честера. К сожалению, графа уже успели довести до ворот и теперь провожали взглядами, видимо, желая убедиться, что он не передумает и не повернет обратно. Мысленно отругав Джулиана с братом, я вернулась в дом, пока меня не заметили. К себе не стало спешить отправилась к Фрэнсен. И это ужасно. Что она имела в виду? Почему выглядела напуганной? Зря не уделяла этой старой деве внимания. Как и все остальные в доме. Порой просто ее не замечала. Тихоня, скромница, серая мышка. И тем не менее она член семьи. Одна из дебургов. Такая же, как они. «Ты что-то потеряла, Аманда?» Вопрос, брошенный в спину, заставил остановиться. Нехотя обернулась, встречаясь взглядом с Аларой. Девушка стояла на лестнице, по которой я только что поднялась, и сверлила меня взглядом. Чувство было такое, что уже до души успела добраться. Владея Аларой магией, наверняка еще в день нашего знакомства порчу бы и «Я хотела... сунуться туда, куда не должна?» Оторвавшись от перил, девушка сделала несколько шагов по направлению ко мне. «Или думаешь, мы слепые? Думаешь, я ничего не вижу? Как ты здесь рыщешь и все что-то вынюхиваешь? Ползаешь по дому, как вредоносное насекомое? Раздавить бы, да только!» «Джулиан не позволит». Я усмехнулась и тоже шагнула к мерзкой девчонке. «На всякий случай напомню, мне кажется, то упустила из внимания. Я ваша гостья и невеста твоего брата. Я не обязана сутками сидеть в комнате или находиться в компании Виконта. Ну, конечно. Куда приятнее находиться в компании Эйдана Честера. Ревниво сверкнула глазами девица. Верховный. Ни о чем другом она, кажется, думать не способна. Помешана на Честере, честное слово. И демон бы с ней и ее чувствами графу. Не мое это дело. Мне должно быть без разницы, но... Но это ее помешательство дико раздражало. Раздражали взгляды, которыми Алара его одаривала. Улыбки, которые появлялись на бледном лице, стоило Честеру просто с ней поздороваться. Нет бы, наконец, понять, что графу она не интересна Но эта ненормальная продолжала непонятно на что надеяться. А любую незамужнюю девушку, находящуюся в миле от графа, расценивала как соперницу. «Не зная что на меня нашло». Но вместо того, чтобы прекратить этот бестолковый разговор, я с ядовитой улыбкой заметила. «Скорее, это графу приятнее находиться в моем обществе, чем в твоей компании, Алара. Не зря же он тебя в последнее время избегает». Девица побледнела и, кажется, даже покачнулась, словно я нанесла ей смертельный удар. Припала к стене, будто ее вдруг оставили силы. «А если я продолжу сыпать соль на рану?» «Остави ты жизнь!» Ну или Алара окончательно сойдет с ума и бросится вырывать мне волосы. Волосы свои я любила, а потому рисковать не стала. Воспользовавшись тем, что несносная девчонка переваривала мои слова, обошла ее и отправилась наверх, в злосчастную спальню, из которой, по мнению самой Алары, должна была выходить только ради семейных трапез. До вечера ломала голову над тем, как бы увидеться с Итаном но так и не придумала, под каким предлогом улезнуть из поместья. В конюшне теперь постоянно крутился кто-то из прислуги, и ворота были негостеприимно закрыты. В конце концов решила хотя бы попытаться выбраться в город, а заодно, если уж совсем повезет, поговорить с Фрэнсен. Для этого пригласила на прогулку Леону, заметив, что нам с ней не помешает развеяться. Намекнула, что тете Джулия на свежий воздух тоже пойдет на пользу. И Леона, вдохновившись моим предложением, побежала звать Фрэнсен. Чудо, что та согласилась. Жаль, в последний момент все испортило Эмберлин, тоже решившая наведаться в Голденвиль. Зачем, непонятно. Но я светлости вдруг приспичила отправиться вместе с нами. Поэтому всю дорогу мы напряженно молчали, а моя попытка заикнуться о гримуаре была резко пресечена. Мы очень разочарованы в графе и впредь не желаем, чтобы ты или кто-либо другой упоминал его имя. Его намеки возмутительны, а попытка швырнуть в нас деньгами унизительна. Можно подумать, мы нищие. Эмберлин казалась искренне возмущенной. А вот френтин Пока мать Джулия начеканила нелестные для Итана слова, я неотрывно смотрела на серую мышку. Та вздрогнула, закусила губу, замерла разве что не зажмурилась от страха. Страха, который вызывал у ней гримуар маракхара В городе я выразила желание прогуляться. Погода стояла замечательная. Дневная жара спала, оставив после себя прогретые солнцем мостовые, большинство из которых вело к фонтану на главной площади Голденвилля. От фонтана я свернул на узкую улочку и, не обращая внимания на протесты Эмберлин, Повела троицу леди к дому Эдди. «Мне бы хотелось лучше узнать этот город», ответила на вопрос мамы, недоумевающей, куда это ее тащат. «В этой части я еще не бывала. Здесь нет ничего, что могло бы вызвать интерес Аманда». Явно не привыкшая к долгим прогулкам, недовольно проворчала женщина. А вот нечего было напрашиваться. Мы с Леоной и Фрэнсен и сами неплохо бы погуляли. И тем не менее. Я упрямо ускорил шаг, отчего бедным дамам пришлось за мной чуть ли не бежать. Мне все интересно. План был прост. Подбросить эти записку с просьбой устроить мне встречу с сытаном Не уверена, что поступая правильно. Но раз уж мы с Честером ищем одно и то же, возможно, стоит объединить усилия. Потом, конечно, придется красть гримуар у графа. Но я привыкла решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное понять, где вообще находится демоново-реликвия. «Аманда, стой!» – воскликнула Эмберлин, пытаясь привлечь мое внимание. «Ах, какие красивые цветы!» Сделав вид, что не расслышала, я бросилась к кустам, буйно растущим под окнами моего напарника. К счастью, окна оказались распахнуты, поэтому с запиской сложности не возникло. Я проделала все быстрее, чем Эмберлин и компании поняли, что случилось. Еще немного повосхищалась цветами, чтобы привлечь внимание мальчишки. После чего с улыбкой восторженной дурочки сообщила. «Всегда любила живые растения. С детства мечтала о своем саде. Весь парк Боазии в твоем распоряжении», — нежно улыбнулась Леона. «Это не то», — покачала я головой. «Мне нужно передохнуть» вмешалась Эмберлин. Гаркнув, чтобы больше не бегала, как угорелая, потащила нас в ближайшую кофейню. Дело было сделано, поэтому я послушно последовал за леди. Вскоре мы уже сидели за столиком с видом на тот самый фонтан, одной из немногих достопримечательностей Голденвилля. Три пузатых ангелочка держали над головами каменную чашу, из которой весело вытекали, сверкая в закатных лучах, прозрачные капли. Возле фонтана резвилась детвора. На другом конце площади закрывались торговые лавки, и цветочница предлагала последние букеты. Но, увы, редкие прохожие не обращали на нее внимания. На площади людей было немного, зато в кофейне все столики оказались заняты. Нам посчастливилось отхватить последний, что явно подняло маме настроение еще больше настроения ей подняла встреча со старой знакомой я видела эту даму на помолвке но так и не смогла вспомнить кто она да особо и не пыталась мне вдруг стало ни до эмберли и ее подружки ни до лиона заинтересована изучающее меню и даже не до ффрэнсен молчаливо бросаввший по сторонам взгляды едва не ущипнула у себя за руку заметив показавшегося из экипажа честера обогнув кэп остановившийся неподалеку от кофейни. Граф направился в один из переулоков, жилами разбегавшихся от главной площади Голденвилля. Из-за столика меня буквально вынесло. Не знаю, заметил ли мое исчезновение Эмберлин. Но, к счастью, за мной никто не последовал. А я, не мешкая, ёркнула в переулок и побежала за Честером. и там Мужчина обернулся. Удивление в его глазах сменилось облегчением и даже радостью. «Ты все-таки ушла от них. Но почему в Голденвиль? Почему сразу не поехала ко мне и...» «Кажется, нам с тобой нужно одно и то же», — выпалил я. Обернувшись и убедившись, что зонзирательницы остались в кофейне, потащил Честеря к ближайшему дому, а точнее к щели между ним и стеной соседнего строения. Тесно, узко, зато никто не видит. «Ты о гримуаре?» — догадался граф. Сразу видно, не дурак. Коротко описала, как выглядит книга, а в ответ услышала. Зря ты ввязалась в это Аманда. Чем больше узнаю о гримуаре, о силе, которая в нем таится, тем больше она меня пугает. И тем не менее ты хочешь его найти. Мне кажется, именно он причина моих бед. Это из-за него проклятый я, вся моя семья. Итан придвинулся ближе. Я не отстранилась и стала жадностью ловить каждое слово. Родители погибли, когда Бонни не было и года, и вскоре после смерти отца я впервые стал волком. Он должен был подготовить меня, предупредить, рассказать, какой опасной стоят для окружающих мужчин моей семьи. Но он молчал. Мое обращение стало для меня таким же неожиданным, как и для офицера из моего отряда. Я тогда служил в Королевской армии, а Джайлсу не повезло оказаться рядом. Он погиб, спасаясь бегством от волка. От чудовища. Голос Итана надрогнул Погиб от ужаса, который я в нем вызывал. На следующее утро все было как в тумане. И только спустя несколько дней в сознании начали появляться обрывки давних воспоминаний. Я ищу ребенок, крадусь за отцом в подвал, где он раз в месяц себя запирал. Двигаюсь осторожно, почти не дыша. Но он все равно меня замечает. Сверепеет, требует, чтобы убирался. Ещё долго мне снились врезанные в стены цепи и клетка. Единственное, что могло удержать моего отца. А до этого моего деда. «Ты первый оборотень, которого я встретила в своей жизни», призналась я, сочувствуем глядя на итана «До знакомства с тобой была уверена, что таких, как ты, давно истребили». Её часто задавался вопросом. Усмехнулся мужчина. «Как так вышло, что моя семья выжила?» Никто не догадывался и до сих пор не догадывается, что за страшное время несут на себе Честеры. Ты первый узнал мою тайну. Я научился контролировать своего зверя, привык скрываться. Но рядом с тобой я теряю контроль. И голову уже давно потерял из-за тебя Аманда. Смотрите в его глаза, слышать тихий голос, и при этом самой не оставаться без головы оказалось непросто. С трудом заставил себя собраться и тихо спросила, «При здесь гримуар Маракхара?» В своем дневнике дед писал, что его поразило страшное проклятие. Он стал подвержен влиянию луны. Она превращала его в безумца. Его исповедь, случайно попавшая мне на глаза, поставила все на свои места. До деда в нашей семье оборотней не было, поэтому Честеров не уничтожили во время великих гонений. Дед впервые обернулся после возвращения Сираи после того, как завладел гримуаром. Итан продолжал говорить. Я слушал, сдаив дыхание. Наконец-то, благодаря Честеру, я имела представление, за какой вещицей на этот раз охотился Валентайн. Сериал Честер, так звали покойного деда Итана, был заедлым коллекционером и не менее страстным путешественником. Куда он только не плавал, в каких передрягах не оказывался. До недавнего времени Итан был уверен, что изучил все дневники деда. Читать их, по словам графа, было увлекательнее любого приключенческого романа. Несколько дней назад на глаза Итану случайно попались последние записи неугомонного авантюриста. Всего несколько страниц, и все они были посвящены путешествию в Сираю. В частности, гримуару Маракхары. Дед удивился, когда книгу ему предложили в подарок. Обычно с такими раритетами не расстаются даром. Уже потом стало ясно, что подарок оказался с подвохом. А точнее, он стал проклятием, от которого не так-то просто избавиться. «Думаешь, гримуар у дебургов Бургов?» «Неспроста же твой наниматель отправил тебя именно к ним», — с усмешкой заметил Честер, после чего велел. «Теперь твоя очередь. Рассказывай». Я оглянулась, желая удостовериться, что мы все еще одни. Улочка была пустынной, тихой, и единственное, что я могла слышать, это горячее дыхание Итана. Близко. Опасно, близко. Со стороны могло показаться, что мы с графом жарко обнимаемся, и вот-вот начнем целоваться. Уверена. Честер ничего бы не имел против, да и я... Тряхнула головой в попытке усмирить буйную фантазию и начала рассказывать. Как видишь, в поисках я не преуспела спустя несколько минут закончила мрачно единственное место которое так и не удалось осмотреть это семейный склеп я несколько раз пытался в него попасть но каждый раз что то мешало рассказывая о тени чудовиище и призраке моны боялась что итан надо мной посмеется решит что слишком впечатлительное слишком трусливо вот только на лице графа не мелькнула даже тени улыбки а во взгляде вместо сомнений читалась тревога. «Не хочу, чтобы ты к ним возвращалась», — наконец сказал Итан. «Поехали со мной, пожалуйста, Аманда». «Клэр», — я грустно улыбнулась. «Мое настоящее имя — Клэр. Что же касается твоего предложения...» «Не могу. Не вернусь в Буази, и Валентайн об этом узнает. Он и так зол и винит меня в том, что книга до сих пор не у заказчика». «Валентайн?» Итан нахмурился, коснулся моего плеча, сильнее, чем следовало бы. Сжал пальцы, явно мечтая схватить в охапку и увести силой, если продолжу артачиться. «Я смогу тебя защитить, Клер, от дебургов, от валентайнов, от кого угодно». «Вот только защищать надо, не меня», – тихо ответила я, накрыла его руку своей, заставляя рожать пальцы. Пока у Валентайна мой брат, я продолжу искать. Буду возвращаться в дом Джулиана снова и снова. Останусь его невестой. А если потребуется, то и выйду замуж. Но гримуар искать не перестану. И если ты думаешь, что позволю тебе его забрать. Я вдруг поняла, какая я дура. Дура, что созналась. Дура, что доверила ему свою тайну. Итану важно избавиться от злых чар. И его можно понять. Быть оборотнем даже в наше время может быть чревато казнью. Но это, демоново-княженце, мне нужнее. Словами не передать, как хочется со всем этим покончить. Забыть об этом крае, как о страшном сне. О Джулиане, о помолвке, о годах в рабстве у подонка. «Я найду гримуар, но тебе его не отдам». Властно и даже жестко заявил граф. Собиралась возмутиться. А лучше хорошенько ему врезать. Но не успела. он продолжил. Для твоего же блага тебе не стоит его даже касаться. Ты разве не понял? У него мой брат. Я сам передам Валентайну гримуар. Из рук в руки. Сделаю ему подарок С какой-то мстительной интонацией проговорил его сиятельство. И заберу твоего брата. Если бы это было так просто. Проворчала я пытаясь за недовольством скрыть удивление. Никто, кроме меня, не решал мои проблемы. Я всегда была вынуждена рассчитывать на собственные силы. А теперь так непривычно, странно смотреть в глаза мужчины, вдруг вознамерившегося начать обо мне заботиться. «Может быть, проще, чем ты себе представляешь?» Неожиданно улыбнулся Итан. Коснулся моего лица, заправляя за ухо непослушную прядь. А потом сказал тихо. Мне кажется, уже пора начать не доверять. Все усложняет метка на плече, которая начинает жечь всякий раз, когда ты оказываешься рядом. Тут я немного преувеличила. В последнее время ему не беспокоило, но... Но это не значило, что я о нем забыла и простила. Или метка, или смерть, Клэр. Немного помедлив проговорил Честер. Улдос очень влиятельный. И чего уж греха таить, злопамятный человек. Я выторговал твою жизнь, пообещав найти и заклимить. В противном случае тебя бы нашли его убийцы, и нас бы сейчас здесь не было. Олдес хотел меня убить? Вот уж злопамятный старый хрыч. Подумаешь об Акрала? У него этих цацек столько, что до смерти не наиграется. Прежде чем я успела что-то ответить, а я, если честно, не знала, как на такие откровения реагировать, Честер потребовал. Пообещай, что больше ничего не будешь предпринимать. Доверься мне. Я... Он прижал палец к моим губам. Дай мне несколько дней. Несколько дней, и я найду гримуар. Не рискуй напрасно, раз уж у тебя есть о ком заботиться. Верь мне. Последнее теплое прикосновение, и он исчез. Оставив после себя терпкий аромат одеколона и такой бардак в мыслях которого никогда в моей голове раньше не было.